Несколько советов по общению с начальством. Приступая к этой классической теме, я полностью осознаю, что мировое сообщество уже внесло довольно большой вклад в исследование данной проблемы. Все мы в курсе, что начальник не опаздывает, а задерживается, что начальник всегда прав и так далее. Тем не менее, я хотел бы дать интересующимся несколько советов которые, может быть, чем-то вам помогут. Итак, любой начальник делится на несколько временных и ситуационных категорий. Первая – утренний начальник. Вторая – послеобеденный начальник. Третья – вечерний начальник. Четвертая – праздничный начальник. Методики общения с этими категориями довольно сильно различаются между собой. Разумеется, есть несколько общих норм поведения, которые относятся ко всем категориям, но они широко известны, поэтому не будем на них останавливаться, а рассмотрим проблему глубже. Утренний начальник. Иногда случается так, что начальник появляется в офисе еще до обеда. Некоторые мне рассказывали о совсем вопиющих случаях, когда босс объявлялся даже рано утром. Каковы причины такого странного поведения начальника? Первое. Босс крепко выпил вечером предыдущего дня, явился домой в состоянии таких синих крокодилов, что жене пришлось отложить боевые действия до утра. Рано утром в вход была опущена тяжелая артиллерия, и начальнику пришлось позорно отступать на работу. Вторая. Босс заночевал у любовницы, но утром объявился законный муж, и начальнику пришлось панически сбегать через балкон на работу потому что дома объявлено, что он еще два дня будет в командировке. Третье. Он вообще домой не уходил, а всю ночь пил в кабинете с одним из деловых партнеров. В любом из этих случаев состояние и настроение начальника характеризуется как пасмурно, с периодическими грозами, цунами и тайфунами. Как же себя вести в данной ситуации? Конечно, лучше всего просто не попадаться ему на глаза. Если же это по каким-то причинам не представляется возможным, Тогда следует усвоить некоторые нехитрые правила. Первое. Не топать и не хлопать дверью. В кабинет лучше всего проскальзывать в войлочных тапочках. Второе. Ни в коем случае не говорить в полный голос. Только шепотом. Никаких молодцеватых криков. Так точно, Петр Сергеевич, будет сделано в пять секунд. Но любой вопрос начальника, который прорывается через страдальческую маску его лица, следует отвечать или вежливым поклоном, или кивком, или очень тихим «хорошо -с». Третье. При необходимости находиться близко к боссу не следует допускать выражений «Семен Дионисович, дышите в сторону». Это ему точно не понравится. Что делать? Терпеть. Или предложить сбегать за пивом. Четвертое. Любые распоряжения босса, относящиеся к послеобеденному периоду, следует игнорировать. Он все равно про них забудет. Послеобеденный начальник. Послеобеденный начальник состоит из трех подкатегорий. Первая. Начальник, который появился в офисе после обеда. Вторая. Начальник, который материализовался в офисе перед трапезой и со вкусом пообедал. Третья. Утренний начальник, который с течением времени плавно перетек в категорию обеденного начальника. Как ни странно, все эти подкатегории мало отличаются друг от друга поэтому методика поведения весьма сходна. Послеобеденный начальник расслаблен, туповат, благожелателен и вял. Состояние характеризуется как ясно и безветренно. Иллюзию оживленной деятельности создавать не следует, потому что это помешает его пищеварению. Данный период особенно подходит для просьб о повышении зарплаты, переводе на более высокую должность. Также можно приносить любые бумаги на подпись. У босса совершенно не будет никакого желания читать бумаги перед тем, как подписать.